Переходящий репортаж закончил своё вещание сообщением о возвращении Тома в Токио. Благодаря делу Тома, закон о развитии СМИ лишился дополнительного пункта, который воспринимал как должное. Но лишь одного. Того факта, что СМИ находились под постоянным наблюдением закона развития, это не меняло. А масштабных СМИ в радители введения это касалось вдвойне. Необычная стратегия переходящего репортажа достигла своего предела. Рикучи и остальные, вероятно, собирались продолжить писать партизанские статьи о законе развития в еженедельных журналах. «Мы словно вернулись к тому, с чего начинали». Яку смотрела заключение переходящего репортажа, играя со своим новым мобильником. Он был куплен у той же компании, что и старый, так что список контактов у неё сохранился. Но восстановить данные она не смогла, и вынуждена была всё вводить заново. У Шибасаки была копия, связанная с работой информации на личном ноутбуке, Так что часть ЭКУ смогла почерпнуть оттуда, но в любой свободный момент она занималась восстановлением адресной книги. Ей также пришлось сходить в отдел снабжения и установить на новый телефон коды против прослушивания. «Не совсем к тому, с чего начинали», — ответила Шибасаки, наблюдая за Тедзукой Сатоши во время его, вероятно, пока последнего появления на ТВ. «Мы смогли отбиться от попытки пробить бастион свободы слова. Это огромное достижение». Мы даже привлекли внимание остального мира. К тому же...» Продолжил Шибосеки. «Есть же доводы Верховного Суда по делу Тома Сансея. В будущем они станут одной из тех вещей, что приведут к пересмотру Закона о Развитии». О, правда? На сегодняшний день это сильнейшая критика в адрес Закона о Развитии. Это станет опорой, позволяющей проекту библиотеки завтрашнего дня и Тедзуки Сатоши набрать больше противников Закона о Развитии и продолжить свою секретную войну». Говоришь так, будто мы к этому никакого отношения не имеем. А мы и не будем. Хотя мы объединили силы в деле Тома Сенсея. Проект пригласили присоединиться к другим группам противников закона развития лишь потому, что они объявили о разрыве связи с силами библиотеки и стали вольными птицами. Думаю, вместо организации сил библиотеки проект превратится в нейтральную организацию, связанную как с силами, так и с Министерством юстиции. У него все равно останутся корни в силах библиотеки, где проект зародился, но, по-моему, постепенно эти корни будут перемещаться в Министерство Юстиции. Активным противникам закона в Министерстве всё равно нужна группа, занимавшаяся бы изучением закона». Объяснение Шибосаки заставили Икуна хмуриться. «Подожди, на что тогда не даст проекту заполниться людьми, поддерживающими законы развития?» Тедзюко Сатоши хочет, чтобы его имя запомнили, и думаю, он будет сильно противиться тому, чтобы в историю оно вошло за такой жалкий поступок». Это не в его стиле. В любом случае, своих последователей он натаскал. Всегда останутся люди, пришедшие в проект из сил библиотеки, просто на всякий. Это напомнило ИКу о новости, которую ей сообщили по прибытию на базу. «Такая... такая жалость насчёт исполняющего обязанности директора Хатана. Жалость, но в принципе не больше». Презрительно отозвалась Шибасаки. Она, как обычно, быстро смирилась с предательством и оставила его в прошлом. за Сатоши другого калибра. Пожалуй, в это я могу верить. В любом случае, не думаю, что он не поймёт, куда дует ветер. Когда люди услышали, что о нас думают другие страны, долгосрочный прогноз по закону развития СМИ ухудшился. Одновременно это означает ограничения для сил библиотеки. Но если закон развития аннулируют, силы библиотеки уже и не нужны будут. «Ой, однажды сил библиотеки не станет?» в Шейку, положила голову на стол. Шибасаки криво усмехнулась. Не в ближайшее время. Если постепенно сокращать обе стороны, не сразу, подталкивая и подтягивая, это лет 20 займёт, так? Но во время этого дела мы смогли получить политическую опору, которая позволит нам бороться и не сдавать свои позиции и цензуре, а это весьма важно. Силы библиотеки захотят полностью разоружиться к моменту устранения цензуры. Если сможем сократить силы библиотеки, не сокращая бюджет, то средства на оборону можно будет перевести в бюджет библиотеки, «А ты к тому времени сможешь стать достойным библиотекарем». Когда новости прерывались на рекламу, Ику спросила дразня подругу. «Кстати, зачем тебе было с Тедзукой телефонами меняться? Потому что телефон Тедзуки – лучшая наживка, чтобы заполучить Сатоши». Бойка ответила она. «Эти двое до странного одержимы друг другом». А спустя миг её глаза вспыхнули. «Так что я одолжила тэдзуки свой телефон, и что же он сделал?» Он вернулся из Верховного Суда в день оглашения решения со сломанным мобильником. Все данные полетели. Ему стоит загладить свою вину. В моём телефоне был арсенал контактов из каждого офиса и каждого отдела. Эку почти никогда не видел Шибосаки настолько злой, хотя это неудивительно, учитывая, как она любила информацию собирать. И какое же наказание ждёт Тедзуку? Он должен оплатить мне новый телефон и ввести данные по сотне моих контактов из сил библиотеки. «Да ты зло!» «У тебя всё это скопировано!» «Я заставляю его лишь с контактами из сил библиотеки разобраться!» Спокойно произнесла Шибасаки, потягивая чай. «Если считать незначительные, в моём списке контактов больше трёх сотен человек. Это ведь Тадзука. Он, скорее всего, купит программу для копирования и с её помощью перенесётся в подающие номера из своего телефона. а Лёгкое наказание выходит». «Вау. Если учесть, что они не встречаются, она его точно под каблук загнала». Яку смотрела на профиль Шибасаки, склонив голову на бок. Шибасаки, похоже, весьма радовала дьявольское наказание, которое она замышляла. «Кстати, о наказаниях. Здорово, что тебе удалось отделаться простыми извинениями за то, что ты своё оружие перед американским генконсульцом разрядила. Чёрт, как ты об этом узнала?» Яку была в очередной раз напугана и впечатлена умением Шибасаки собирать информацию. Сама она узнала о вердикте ранее в тот же день на работе, Силам библиотеки было разрешено открывать огонь рядом с учреждениями библиотеки, так что они создали лазейку, перенеся это разрешение на силу библиотеки Кансей. Для вида местной полиции пришлось хотя бы потребовать у Яку извинения с нарушения дорожного движения. «Кстати говоря, ты ещё не ходила в больницу к инструктору Додзи?» В ответ на спокойный вопрос Шибасеки все телойку напряглось. «Посетители к нему уже пускают, знаешь ли?» «Да, я просто была так занята после возвращения». «Ага». «Но как насчёт завтра? Выходной же?» «Ага, я в курсе. Знаешь, ты меня удивляешь. Я думала, ты потребуешь отгулы, побежишь к нему сразу, как вернёшься». Стояло лето, так что накататься не было покрывало под которое можно спрятаться. Якуа опустила глаза, избегая взгляда Шибасаки. По завершению миссии у генконсульства мысль о двух с половиной часах вдали от Додзе казалась ей невыносимой. Но после приезда домой и возвращения к своим обязанностям, у неё было слишком много времени на мысли о её опрометчивых действиях во время их расставания. «Какая женщина крадёт поцелуй любимого мужчины, страдающего от серьёзного ранения? Я сказала, что когда вернусь, в любви ему признаюсь. В принципе, я уже призналась». И сделала на это у всех на глазах. Додзи определённо был смущён и раздражён. «Похоже, у него с каждым днём настроение портится всё больше». «Возможно, тебе стоит быстрее сходить его навестить». «А, пойти становится всё труднее». Но и Ику должна была хотя бы уже вернуть его знак различия бумажник. «Завтра. Я пойду завтра». Ей также стоило сходить поблагодарить книжный магазин в Синдзюку, помогший им. Дополнительная причина придала Ику сил. а тогда передавай ему привет», — сказала Шибасаки. а и все остальные ему цветы приносили. У него их теперь куча». Так что лучше в качестве гостинца что-нибудь другое принеси. Как ни в чём не бывало, сообщила ей Шубасаки.